Я с некоторым удивлением смотрел в бланк, который мне протянул Виктор. А все потому, что названия были не то чтобы непонятными, как раз-таки наоборот, понятными. Но я понятия не имел, где мне все это найти. Шкура трехкопытчатой зебры перечислял я вслух, не обращая внимания на Машу, которая чуть ли не в рот мне смотрела, слушая ингредиенты. Яйцо сибирского дракона. А левая яичко? посмотрел на Виктора, который как-то криво улыбнулся. «Яичко! Ты серьезно?» «Ну да». Виктор взял чашку со стола, посмотрел на гущу, которая осталась, и пробормотал. В Сибирских истребили охотники на драконов, но поговаривают, что к югу от города есть рощи, где видели пару особей. Правда, они крайне опасны. «А если они не мужчины?» — предположил я то получается, мне нужно идти хрен знает куда и хрен знает, найду я нужное мне или нет. — То есть тебя не пугает, — заговорила Маша, — что тебе придется убить дракона? Она выпучила глаза и открыла рот. — Рик, ты очень странный человек. — человек, конечно. Держите карман шире. — Нет, не пугает. — Спокойно, — ответил я. — Меня пугает другое. Где мне взять демонический камень? Я посмотрел на старика и продолжил. Биозар! Камень же это, да? Да, улыбнулся Виктор. А вот это... Ткнул пальцем в следующий пункт. Слезы русалки. Возможно, это самое сложное. За этим тебе придется, конечно, побегать. К слову, ты хорошо плаваешь. Отвечать на этот вопрос я не стал. Значит, здесь и русалки есть. Ну, а ромашки, я так понимаю, здесь много. Мне не требовался ответ на этот вопрос. «Так, окей, допустим, я все это найду. Дальше что?» «Найдешь или купишь», — заговорил Виктор. «Сразу все ко мне. На подготовку и варку уйдет пара дней, не больше. Так что я бы на твоем месте собрал бы все воедино и принес уже все в кучу». «Типа разом», — догадался я. «Ладно, допустим. И где все это искать?» Старик сначала пожал плечами, отчего мне захотелось ему в бубен дать. Но, уловив мое недовольство, поспешил в коридор со словами «Сейчас найду карту». В скором времени он вернулся с небольшим листом, куда потом он вписывал поочередно ингредиенты, а рядом подписывал место и количество. А мне как-то так мягко стало на этом диване, что я сам и не заметил, как задремал и впоследствии уснул.